Глава 57. Джо Бреннер прел по Бауэре. Пять лет его встречи с Кендрой проходили как по маслу и приносили ему лёгкие деньги. Теоретически, она могла бы попробовать отплатить ему его же монетой, но она этого не делала. Ни разу. Она слишком боялась. У неё имелись деньги, и она продолжала платить. Лёгкий заработок. Но сегодня она выкинула неожиданный фортель. Она записала их разговор, и теперь эту запись услышат миллионы телезрителей. И, вероятно, смогут увидеть их встречу, если судить по сооружению на крыше того автофургона. Он проиграл их разговор в своей голове, понимая, что его дела плохи. Он отрицал, что это он убил Мартина Белла, само собой. Но он сказал Кендри держать рот на замке, А это свидетельствовало о том, что ему есть что скрывать. И ещё он что-то брякнул насчёт следующего платежа. Теперь у них есть железное доказательство того, что он виновен в вымогательстве. Он потеряет свою лицензию и сядет в тюрьму. Этого нельзя допустить. Надо найти человека со связями, чтобы не дать всему этому хода. Он знает такого человека. Он достал свой одноразовый телефон. Голос, ответивший ему, звучал нервно, как и всегда, когда он звонил на этот номер. «Это я», — сказал он. «Вам придётся кое-что для меня сделать». «Сколько на этот раз?» «Речь идёт не о деньгах», — ответил он, — «а об услуге. И после этого я больше никогда вас не потревожу». А какой услуге вы говорите?» В дрожащем голосе в трубке зазвучал ещё больший страх. «Не по телефону». После того, что устроила Кендра, у него, кажется, начиналась паранойя. Ему надо было прочистить голову. Нужно было выбраться из города на открытое пространство. «Встретимся на Рэндаллзайленд, на парковке возле бейсбольного поля номер 9». Иногда Бреннер ездил туда просто для того, чтобы оказаться в окружении зелёной травы. Последовала долгая пауза, потом голос на другом конце линии сказал «Я выезжаю».